Душа! Душа моя, печальница о всех в кругу моем. Ты стала усыпальницей, замученных живьем, Тела их бальзамируя им, посвящая стих, Рыдающей лирою, оплакивая их. Ты в наше время шкурная. За совесть и за страх стоишь могильной урною, покоящей их прах, их муки совокупные тебя склонили ниц, ты пахнешь пылью трупною, мертвецких и гробниц, душа моя скудельница. Все виденное здесь, перемолов, как мельница, Ты превратила в смесь, и дальше перемалывай Все бывшее со мной, как сорок лет без малого В погостный перегной».